Часть 22. Оливия Грин. Оливия мысленно готовилась встретиться с ученицей демона, которая тоже, очевидно, прошла через его любовные наставления. Но к ее облегчению планы немного поменялись. Спустя пять минут, как они закончили обед и пошли через сад обратно к замку, прибежал Паша и доложил, что демон-локловер срочно отбыл по делам в столицу через Шарский лес, танцовщицу забрал с собой. Внутри Оливии все почему-то вспыхнуло, когда услышала, что с Джеймсом Локловером поехала какая-то другая девушка. Еще и потому, что эта другая явно выигрывает у нее во всем. Не просто так же она обучает танцевальному искусству. «А кто будет учить меня танцам?» — пряча за натянутой улыбкой глубокую досаду, спросила Оливия. Паш только развел руками. «Наверное, пригласит кого-то другого». После того, как он убежал, Оливия надолго замолчала и позволила Лалле проводить ее в комнату. Очевидно, на сегодня больше занятий не намечалось, и у нее теперь есть немного свободного времени. Раньше она обожала такие минуты, а сейчас боялась их, потому что сейчас, когда голова свободна от обучения, в нее лезет всякая ерунда, и она сплошняком состоит из мысли о демоне. Оливию беспокоило собственное состояние, она никак не могла его понять — Если демон может завлечь только при прикосновении, почему тогда она тает только от одного его присутствия, а его звездноглазый взгляд лишает разума, заставляет растекаться в сладкую лужицу? Здесь что-то не так, она это чувствует, и с этим надо разобраться, узнать у магов или лекарей, прочитать в конце концов. Да только где ей взять такие книги, и кто согласится просветить ее в таком деликатном вопросе? Лалия? Она вроде охотно делится, но, похоже, и так уже рассказала почти все, что знает. Придется как-то додумываться самой. Следующая неделя проходила в самотохе. Оливия постоянно чему-то обучалась. Приходилось осваивать игру на лютник, лавесине, флейте, постигать заново арифметику. Она ее изучала в общей гимназии, но теперь это был какой-то новый уровень. Геометрию, физику магических предметов и даже тактику боя. Когда Оливия спросила, зачем это нужно ей, ведь она готовится в наложнице императору, а не в его советнике, учитель военного дела строго сообщил, что зачастую любовницы и наложницы влияют на устройство мира куда сильнее, чем придворная вельможа. И правильная женщина гораздо лучший советник, чем десяток ряженых лордов. Дни проходили в такой круговерте, что к вечеру Оливия засыпала, даже не коснувшись головы подушки. А утром, Поразительно бодрая Лалия будила ее и после завтрака тащила в учебный класс на очередное занятие. Уроки вокала Оливии давались особенно тяжело. Голос у нее оказался хорошим, а вот слух страдал, и бедный учитель пения постоянно заламывал руки в корсинном жесте. — Нет, это просто невыносимо! — стонал он, прикладывая ладонь к своему лбу. — Почему вы все время лезете вверх, и бы куда-то в приличное, но почему фа-мажор? — Что такое фа-мажор, Оливия понимала с трудом, но очень старалась туда не лезть. И когда, наконец, запомнила название нот и примерно их звучание, даже стало немного получаться. Учитель пения заметно расслабился и перестал дергать себя за волосы каждый раз, когда она начинала петь «О, дивные феи в саду!» «Новая модная песня при дворе», «Потом снова науки», «Травоведение», «Инструменты», «Психология», «Уроки», «Этикеты» и «Хороших манер», «Мода», «Оказалось, настоящей наложнице нужно зачем-то разбираться в нарядах». «Ну а как вы хотели, мисс?» – изумлялась Лалия. «Вы ведь должны уметь подбирать гардероб так, чтобы мужчины, а главный император, моментально очаровывались вами». «Зачем тогда такое развратное белье?» – негодовала Оливия, указывая на окружевные лифы и едва прикрывающие интимные места трусики. Лалия только всплескивала руками. «Ну как же! Когда вы разденетесь перед мужчиной, он должен еще больше вас захотеть!» Спорить с Рыжухой было бесполезно, Оливия это уяснила сразу, и к концу недели буквально валилась от усталости. Хотелось лечь и просто выспаться, убрав подальше ноты, флейты, фолианты по травам и остальным наукам. Самое обидное, ни в одной из книг, которые ей выдали, ничего о ее безудержном влечении к инкубу Оливия не нашла. И пусть желать инкуба вполне закономерно и логично все желали, и остальные служанки в доме как-то держали себя в руках — когда в первые дни пребывания он с ними разговаривал. Так почему же она не может? Утром субботы Оливия впервые проснулась сама, а не под будильника с щебета цветастых птичек. Оказалось, это дело рук Лалии, она специально их поцелала. И даже завтрак прошел без спешки и суматохи. Оливия впервые за все это время искренне наслаждалась едой и одиночеством. Лалии сегодня вообще не показалось. Что даже странно, обычное ее щебет сопровождает Оливию постоянно. Но она поняла, почему все так тихо и чинно, когда, допивая чай, подняла голову. В дверях обеденной стоял демон. Несколько секунд они будто боролись взглядами. Оливии лорд показался немного нервным, хотя и пытался эту нервозность скрыть. Сама же она едва посмотрела на него, испытала уже знакомое ощущение трепета и тепла по всему телу, больше всего сконцентрированного внизу живота. «Опять! Опять это неудержимое чувство! Ей точно нужно принимать какие-то зелья, чтобы держать себя в руках. Это ведь уже ни в какие ворота не лезет!» «Доброе утро!» — решила прервать она затянувшееся молчание. «И тебе, доброе, Оливия!» — отозвался демон, продолжая стоять в дверях. Его голос прозвучал, как всегда, бархатно и ровно, но Оливии все равно показалось, что в нем есть какая-то напряженность. «Как завтрак?» — спросил он. Оливия от удивления даже брови подняла. Он серьезно решил завести светскую беседу даже неожиданно. Что дальше? Они отправятся в конную прогулку? «Спасибо», — ответила Оливия в тон демону, стараясь держаться прямо и непринужденно, но у нее это получалось гораздо хуже, чем у демона. «Все, как всегда, очень вкусно. Надеюсь, ты успела его закончить». «Как видите», — ответила Оливия, указывая на пустые тарелки и чашку. «Отлично» тогда приглашаю на прогулку верхом. Оливия даже рот раскрыла. Это сейчас что было? Совпадение? Или она каким-то образом догадалась, прочла мысли демона? Последняя, конечно, полная ерунда, и быть такого не может. У нее нет никакого дара, она не маг, и уж тем более нет телепат. Значит, либо он каким-то образом отправил ей эту мысль, либо действительно совпадение. Оливия делала ставку именно на него, но почему-то уверенно все равно не была. «Конна?» — немного справившись с шоком, переспросила она. «Почему ты удивлена?» — озаботился, в свою очередь, демон Локловер. «Ты ведь будущая наложница императора, должна не только петь, танцевать и ублажать его ночью, но и уверенно держаться верхом. Как раз это я и хочу проверить». Это звучало вполне резонно и логично, и все же Оливия никак не могла понять, откуда это неоднозначное странное ощущение, будто демон что-то скрывает, нервничает, а может что-то еще? Хотя внешне он все тот же харизматичный и недоступный рогатый и звездноглазый. Перед тем, как ехать на прогулку, Оливии пришлось переодеться. Она настаивала на том, чтобы этого не делать, ведь платье подобрано вполне удобное. Но демон даже слушать не захотел, просто передал ее на попечение Лалии, а сам пошел выбирать коня. Рыжуха хлопотала вокруг, надевая на нее верховую женскую одежду, специальное платье коричневого цвета, высокие сапожки с каким-то особым каблуком, зачем-то подняла волосы в высокую прическу и нацепила шляпку, настолько маленькую, что ее пришлось закреплять булавками. Только спустя минут двадцать служанка удовлетворенно выдохнула и выпустила Оливию из комнаты. Во дворе у самого крыльца ее уже ждал демон. Слева от него бил копытом его вороной конь с огненными глазами, дергал головой, будто красовался гривой, спускающейся до самого песка». Справа белая кобыла с черной звездочкой на лбу. Когда Оливия посмотрела в ее карие глаза, сразу ощутила с ней, если не родство, то близость. Что-то во взгляде кобыла светилось близкое. «Ты ездила верхом?» — прерывая поток размышлений Оливии, спросил демон Локловер. «Хорошей наездница она себя не считала, да и когда ею стать?» если весь опыт верховой езды — это три раза на ярмарке, когда в бродячем театре ей предложили прокатиться один круг. Но выглядеть неумех и перед лордом совершенно не хотелось. «Несколько раз!» — многозначительно ответила Оливия. «Отлично!» — с легкой улыбкой отозвался демон. «Тогда помощь, чтобы сесть в седло, тебе не нужна!» Сам он запрыгнуть на своего вороного скукуна не торопился, а, искрестив руки на груди, чего-то ждал. Проверяет ее... «Ну что ж, пускай, она не ударит в грязь лицом». Вскинув подбородок, что не так просто, когда глупая шляпка норовит слететь с прически, даже с учетом того, что приколота шпильками, Оливия прошагала к кобыле. Вблизи она оказалась значительно выше, чем со ступенек. Стройная, тонконогая. Подбородок Оливии едва доходил до ее спины. «Что это вообще за порода такая высокая?» Лошадь переступила с ноги на ногу и покосилась на Оливию. Мол, чего ты ждешь? Давай, влезай, я уже устала стоять. Демон продолжал молча и выжидающе смотреть. Нарочно, да? Думает, она испугается? Начнет умолять о помощи? А вот нет, сама справится. Хотя внутри Оливию потряхивала. Все же самостоятельно садиться в седло умела. Она подошла поближе и задрала ногу, чтобы поставить стремя. Сделать это казалось трудно, особенно из-за обилия юбок и особо тяжелый верхний. Но Оливия смогла ухватиться за луку у седла и со всей силы оттолкнулась. Замаха хватило только на то, чтобы оторвать ногу от земли, а вот распрямить опорную не получилось. Ой, только и вырвалось у нее, когда, не справившись с собственным весом, вообще-то смешным, ее потянуло назад. Оливия так бы и свалилась под ноги кобыли, если бы не крепкие руки, подхватившие ее. «Кажется, урок верховой езды тоже придется включить в список твоей программы», прозвучал чуть охрипший голос демона совсем всем над и Оливия задрожала от охватившей ее мучительной истомы.